Глава 16. Империя Оствер. Ганрия. 7 апреля 1407 года. Император осматривал поля, раскинувшиеся перед большим портовым городком Ганрия, и разглядывал боевые порядки противника. В центре находились полки неоднократно битого имперцами самозванца, короля Хао Каратины, не более 15 тысяч воинов в большинстве своем насильно рекрутированные крестьяне ополченцы и остатки наемных отрядов на правом фланге стояли войска мустариа теократии шаиркаш семь тысяч готовых принять смерть слабообученных фанатиков на левом закрепилась степная кавалерия пять тысяч всадников преимущественно лучников Против сорокатысячной армии Марка Анха, которая была усилена магами всех имперских школ и жрецами основных религиозных культов, войско противника, состоящее из сплошного сброда, выстоять не могло. Это очевидно. Однако была на стороне врага и другая сила – экспедиционная армия эльфийского принца филотеля Который прятался за спинами людей и отсиживался за городскими укреплениями Молодой государь Остверов нервничал А ближайшие советники, придворные генералы и сам великий герцог Канем Терпеливо ожидали его решения Минуты утекали, а Марк, который не знал, насколько сильны заокеанские агрессоры Пытался взвесить все «за» и «против» И так думал император Наши чародеи не в состоянии пробить магическую завесу эльфов, а разведчики потеряли уже три группы. Поэтому мы можем лишь строить предположения. Нам известно, что эльфийская экспедиционная эскадра состоит из 240 вымпелов, 110 боевых кораблей и 130 транспортных. Каждый транспорт способен перевести 350 воинов. Итого выходит 45 500 воинов. Но поскольку часть судов наверняка загружена припасами, а сами эльфы весьма любят комфорт, бойцов не более двадцати тысяч. Плюс к этому есть чародеи, артиллерия с прислугой, экипажи судов и боевые монстры. А демоны? Они могут быть в армии Филатиэля? Вряд ли. Жрец Сигмонта Теневика, достопочтенный Алла-Играч, заверил меня, что демонов нет. Он не чувствует их, и я ему верю. Что дальше? Если стоять на месте, вскоре подойдет новая волна фанатиков из Шаиркаша, а за ними степные наемники. Противник усилится, а мы не получим ничего. Время дорого. Каждый день, который моя армия теряет на Анвере, это потерянные территории на востоке Эранги. Следовательно, мы обязаны наступать». «Слава пресветлым богам! Это понимают все мои генералы и аристократы из ближнего круга. Но решение будет за мной». «Ну, и каким же оно будет?» Марк Анха усмехнулся и, не оборачиваясь, взмахнул рукой. «Генерал фар Я здесь, Ваше Величество!» Один из лучших полководцев империи, невысокий горбоносый шатен с кривыми ногами, встал рядом с государем. «Принимай командование полками, генерал. Я приказываю атаковать противника, разбить его и сбросить в океан». «Мой государь», — фарс слегка поклонился, — «мы выполним приказ. Победа или смерть?» Генерал остался на высотке и начал раздавать распоряжение штабным офицерам, а император отступил в сторону и приблизился к великому герцогу Ферраканему. Тесть молодого государя расположился под тентом, потягивая слабое вино. Казалось, его ничто не волнует, просто высокородный аристократ выехал на природу. Однако Марк знал, что Канем тоже испытывает сомнения, а его спокойствие лишь маска. Присев за походный столик, император налил в кубок красного тахирийского и пробурчал. — Мы начинаем? — Да, я слышал великий герцог хлопнул ладонью по столику удобнее устроился в кресле и посмотрел на поле предстоящей битвы и это всё что ты можешь сказать а что еще всё просто и понятно либо мы либо противник одна с тобой марк здесь и сейчас почти ничего не зависит фар лучший полководец в пределах материка анвер «Под его командованием самые боеспособные имперские полки, артиллеристы, и чародеи и дивизионы боевых монстров. Значит, необходимо действовать, и ты принял правильное решение. А теперь постарайся немного расслабиться и наблюдай за сражением. Генералы справятся без нас». «А если нет?» «Тогда нам с тобой...» На губах великого герцога появилась кривая ухмылка. «Придется бежать». «И как далеко?» «Сначала к ближайшему порталу, а потом на Эрангу». «Впрочем, пока об этом думать рано. Да и не надо этого делать. Посмотри, какие у нас воины и чародеи. С такими людьми проиграть невозможно». Великий герцог был прав. В армии императора были собраны самые лучшие полки и дружины. Очищенные от швали и изменников гвардейские подразделения — Регулярные имперские батальоны ветеранов Восточного фронта. Конные егеря семьи Канем, тяжёлая рыцарская кавалерия из Каштриха и Эверцна. Сводная бригада речной пехоты из состава Ушмайской и Дехской флотилии. Столичные батареи баллист и многочисленные роты арбалетчиков. Это основа А помимо того имелись боевые монстры, три дивизиона чудовищ. И самое главное, императора поддерживали чародеи и жрецы. Маги Трансформа, Истинного Света, Торнадо, Нумани, Алга, Даисы, Виссары, Юн Арамиза, Тайте, Гаджи Тустура, Совершенство, Мира, Фумана, Пламени и Молнии прислали лучших своих адептов и рядом с ними служители богов. Жрецы Самура Пахаря, Верша Моряка и Сигмунта Теневика заняли места в боевых порядках армии императора. Могучие бойцы Ирина Война охраняли ставку государя. А женщины, жрецы Бойры-целительницы, Лаины-охотницы и Уля-ракойны прикрывали тылы и разворачивали военно-полевой госпиталь. «Ты прав, уважаемый тесть!» — согласился с великим герцогом император. «Мы обязаны победить!» Снова взгляд Марка Анха скользнул по ровным коробкам воинов, и в этот момент вся армия дружно выдохнула. «За Анха и империю!» Битва началась, и первые полки сдвинулись с места. Генерал Юлий фар всегда славился тем, что поступал нестандартно и старался беречь воинов. Вот и в этот раз он начал сражение с необычного маневра. Вместо лобового удара и фронтального натиска на войска противника он развернул полки в косую линию против фанатиков Шаиркаша и армии хау Ратины. Он оставил пехотные полки, а основной удар нанес по степнякам. Рыцарская кавалерия под прикрытием полевой артиллерии и чародеев прошла через песчаные дюны вдоль моря, заняла господствующую высоту и обрушилась на левый фланг противника. Подобно морской волне, несокрушимая стальная лавина тяжелой конницы, набирая разбег, скатилась на поля перед городом и смяла степняков. Легкая кавалерия создана для рейдов по тылам, разведки, изматывания пеших солдат, преследования разбитых войск и блокирования укрепленных городов. Это аксиома военного дела. Однако степных конников поставили в оборону, и Ратино не успел послать им приказ на атаку островов Степники дали залп из луков, и от стрел на земле образовалась огромная рваная тень. Однако остановить рыцарей они не смогли. Закованные в броню имперские аристократы без особого труда смяли и рассекли строй наемников и двинулись дальше. Они развернулись на войск каротины, а разбегающимися степняками занялись конные егеря семьи канем После чего на левом фланге противника воцарился хаос. Степная кавалерия, точнее ее остатки, пыталась вырваться из ловушки. В город наемников не пускали, появившиеся на стенах эльфы Дари. На дюнах уже стояла островская пехота, и в открытом поле они уничтожались егерями. Выхода не было, и спаслись только те, кто бросил оружие и сдался. Битва сместилась в центр. Имперские рыцари прорубались к стягу Хао Каратины. И штандарт короля-самозванца упал. Самого Ротина захватить не удалось Эльфы подняли его и приближенных к нему чародеев наверх И спрятали в городе А вот остальным изменникам досталось Тяжелые кони, сбившихся в клинья рыцарей Ломали хлипкий строй изменников без всякого труда И аристократы рубили воинов Ротины без жалости Впрочем, когда рыцари увлеклись, раздался сигнал гарниста И они продолжили наступление На очереди были фанатики Шаиркаша, с которыми сошлись линейные полки имперцев, и основные действия стали происходить на правом фланге. Тем временем, пока шло сражение воинов, параллельно происходила другая битва, магическая. Имперские чародеи начали активно прощупывать оборону эльфийских магов, тем самым отвлекая их от рыцарей и артиллерии на дюнах. Раз за разом они накапливали силу, преобразовывали ее в мощное боевое заклятие и швыряли в сторону Ганрии. Это был общий удар, мощь которого постоянно возрастала. И если сначала дари отбивали такие атаки, не напрягаясь, то через полчаса они бросили на защиту города и порта, где находились корабли, все свои резервы. Тем самым они лишили союзников магической поддержки. Исход сражения зависел только от мастерства воинов и полководцев, и остверы оказались сильнее. Поднимая клубы серой пыли, имперская линейная пехота сблизилась с фанатиками, осыпала их градом арбалетных болтов и атаковала. Одновременно с этим по противнику нанесла свой удар уставшая рыцарская конница. И натиск Остверов оказался настолько силен, что войны теократии не выдержали. Они смогли продержаться всего несколько минут, а затем произошло то же самое, что случилось с наемными степняками и ополчением Ратины. Строй фанатиков распался, и Остверы, разбивая остатки вражеских войск, окружили врага и учинили резню. Однако если степников и предателей Ратины брали в плен, Фанатиков не щадили. Менее чем через час все было кончено. Поле боя осталось за имперцами. Пленников уводили в тыл, и сильно поредевшая рыцарская кавалерия стала оттягиваться на отдых. Можно было подумать, что сегодня уже ничего не произойдет. Но это было не так. Император и его генералы не собирались останавливаться, тем более после славной победы, и в бой вступили свежие полки Остверов, которые начали штурм Ганри. Пропели песню сигнальные трубы и горны, а затем раздались зычные команды ротных командиров передовых штурмовых колонн. «Сомкнуть щиты! Уплотнить строй! Стрелкам зарядить оружие зажигательными! Факелоносцы не отставать!» Пехота начала наступление. Ровные шеренги воинов приблизились к стенам, и битва продолжилась. Вновь имперские чародеи сковали магов дари, баллисты с дюн выстреливали огненными дротиками, а стрелки добавили. У каждого арбалетчика имелось несколько зажигательных болтов. Вместо бронебойного наконечника — промасленная тряпка или хлопок. Такой болт поджигался от общего факела, и стрелки подняли свое оружие под углом в 45 градусов. «Бей!» — прокатилась над строем команда офицеров, и арбалетчики дали залп. Больше тысячи зажигательных болтов перелетело вслед за дротиками в город, но обстрел не утих. Оставляя за собой дымные хвосты, новые снаряды летели за стены, и через несколько минут в Ганри начался пожар. Принц Филотель и Хаук не смогли просчитать действия имперцев. Они ошиблись изначально и за это поплатились. Цель императора и его генералов состояла не в том, чтобы отбить город, а в том, чтобы с наименьшими потерями уничтожить врага и высвободить силы для Восточного фронта. Вот что было важно. И Марк Анхо, несмотря на присутствие в городе мирного населения и больших материальных ценностей, скрипя сердце, одобрил план генерала Фара «поджечь город со всех сторон». Лишь только первые клубы дыма и языки пламени поднялись над городскими стенами, как жрецы верши моряка, традиционно сильные в работе со стихиями, кинули в сторону города мощную воздушную волну. Они создали сильный постоянный ветер, который начал разносить пламя по улицам, переулкам, площадям и рынкам. Эльфийские же чародеи поняли хитрость Остверов не сразу. Маги Остроухих стали отбивать очередной удар по своим силовым полям, а когда попытались сбить поток воздуха, было уже поздно. Пожары охватили большую часть города, и многие подразделения эльфийского экспедиционного корпуса оказались в огненном кольце. Но самое страшное не это. Хуже всего, что пламя перекинулось на корабли. Для Дари это было равносильно поражению, ибо потеря судов лишала их возможности отступить и вернуться на родину. Поэтому принц Филотиэль отдал приказ своим чародеям спасти корабли, и они, бросив силовые щиты, вызвали сильнейший дождь и попробовали обуздать ветер. Как ни странно, они справились с задачей довольно быстро. Им никто не мешал, и вскоре над городом сгустились темные грозовые облака. Магический ветер прекратил дуть, и на город обрушился сильнейший ливень. Пожары стихли, корабли были спасены, и большая часть войск тоже. Вот только остверы времени зря не теряли, и пока эльфийские маги тушили пожары, а воины Филатиэля сгорали в огненных ловушках... Они продолжали штурм города. Баллисты и стрелки метали дротики и сбивали со стен всех, кто еще мог оказать имперцам сопротивление. Десятки тысяч мешков и фашин полетели в окружающий ганрию а поверх завалов ложились заранее сколоченные мостики. Проход был открыт, и воины штурмовых колонн, подняв лестницы, приставили их к стенам и поползли наверх. Эльфов на стенах практически не осталось. Кто убит, кто сгорел. Никто не пытался остановить имперскую пехоту смолой, камнями, стрелами и копьями. Никто не отталкивал лестницы длинными рогульками. Никто не метал огнишары и прочие смертоносные заклятия. За океанским гостям было не до этого, и остыры, захватив стену, открыли городские ворота, а затем без промедления двинулись в сторону порта, который вновь был атакован имперскими чародеями и жрецами. Из грозовых туч, которые эльфы сами же и вызвали, по кораблям ударило множество молний. Они били по кораблям, по самому больному месту экспедиционного корпуса, и маги народа Дари вновь стали воздвигать над портом силовой щит. А эльфийский принц, уже понимая, что люди победили, приказал своим воинам отступать. Однако было поздно. Полки имперцев, прорываясь сквозь дымящиеся развалины и баррикады, спешили к городской набережной. Пехотинцы связали боем не успевшие отойти войска эльфов, и тогда трехсотлетний принц, не самый старый представитель королевской семьи Эмин, бежал. Он не собирался умирать от руки варваров, не признающих силу нового бога и сумевших разгромить его корпус. Как и всякие разумные дари, принц хотел жить. И когда авангард штурмовых имперских колонн занял порт, его личный корабль уже покидал Тихую Гавань, разворачивал белоснежные паруса и уходил в открытый океан. «Ушел, остроухий гад!» — выругался Марк Анха, когда вместе с Фера канимом вышел к морю. «Да», — согласился великий герцог, «а вместе с ним сбежали почти все эльфийские чародеи и патрульные боевые корабли». «Сколько?» Канем оглядел прикрытый дымом порт. «Почти все. Наверное, восемьдесят галер. А Ротина, как считаешь, где?» Среди мертвецов его не обнаружили, так что, возможно, он сгорел. Или сбежал. Или до сих пор скрывается в городе и готовится подороже продать свою никчемную жизнь. «Если он еще здесь, я хочу, чтобы его взяли живым. Само собой». Император и великий герцог замолчали. Остверы наблюдали за вражеским флагманом, который имперские чародеи пытались потопить боевыми заклинаниями. Но оба понимали, что принца не достать. Спустя пару часов, уже в сумерках, императору доложили, что город под полным контролем острерской пехоты, очаги сопротивления подавлены, а пожары окончательно потушены потери имперской армии – всего три тысячи убитых и вдвое больше раненых. Противник потерял около двадцати тысяч убитыми. В плен взято семнадцать тысяч вражеских воинов, из которых почти четыре тысячи эльфы. Остальные враги сгорели. В трофеях много оружия и припасов, казна самозванного короля и его канцелярия с личной перепиской, а также больше полусотни относительно целых кораблей. Это была Великая Победа, которая могла изменить ход всей войны. Но император не радовался, пока еще не до конца осознавая, что произошло. И командир Синей Свиты, полковник Инча Чигараш, спросил его. «Ваше Величество, с вами все в порядке?» Марк Анха мог отделаться от гвардейца простым ответом, но ему захотелось выговориться. Оставив шатер, он оглядел имперский лагерь, кинул на полковника косой взгляд и сказал, «Знаешь, Чигараш, я постоянно ждал какого-то подвоха». «Какого?» «Не знаю. Так сложилось, что люди привыкли воспринимать эльфов как серьезного противника, а первая же битва показала, что мы сильнее». «Ты понимаешь, о чем я?» «Да, повелитель». Они долго живут, и у них весьма серьезная репутация, в основном за счет сказок и древних преданий. Все это внушает уважение, а порой сеет страх, ибо страшно убить того, кто по возрасту в десять раз старше тебя. Правильно. Так и есть. А на деле они оказались такими же, как и мы. Вражеские маги не смогли ничем удивить наших чародеев. Эльфийские войны... Несмотря на красивую форму и доспехи, боевым мастерством простых смертных не превзошли. А принц Филатиэль, когда его положение ухудшилось, бросил воинов и сбежал. Хотя вместе с магами он мог сдержать наш натиск и вызвать боевые галеры, где в каждом экипаже минимум полсотни воинов. «В общем, Ваше Величество, вы рады и в то же время немного разочарованы». «Пожалуй, так, полковник». «Я вас понимаю, государь. Мне это знакомо». Император кивнул и направился в сторону солдатских костров. «Пойдем, полковник. Пройдемся». Чигараш и еще несколько синих гвардейцев последовали за Марком. Начался обход лагеря. Император хотел услышать мнение простых воинов о сегодняшней победе, и он его услышал. Все, без исключения солдаты и рыцари, маги и жрецы, славили молодого государя, и ему это нравилось А затем произошло то, чего он никак не ожидал Возле костра служителей Сигмонта Тиневика он увидел своего великого предка Иллира Анха Первый император Остверов сидел рядом с Алаем Грачом и, как ни в чем не бывало, беседовал с ним Основатель династии Анха поднял взгляд, улыбнулся и махнул своему потомку рукой. «Марк, иди к нам!» «Что такое?» — пронеслось в голове Марка. «Как такое возможно?» Марк посмотрел на Чигараша и мотнул головой в сторону костра. «Ты видишь то же самое, что и я?» «О чем вы, государь?» — не понял его полковник. «Смотри...» «Разве ты не узнаешь того, кто находится рядом с Грачом?» «Там никого нет, Ваше Величество», — пожал плечами гвардеец. «Алай Грач один». «Ты уверен?» «Да». «Тогда оставь меня. Я немного побуду здесь, вместе с Алаем». «Мы не можем оставить вас, государь?» «Хорошо. Будьте неподалеку. Окружите место и никого не подпускайте, понял?» «Так точно». Гвардейцы синей Свиты разошлись, а Марк, не понимая, почему его предок Иллир находится здесь, направился к огню. Получив приказ найти тайное убежище, где богиня могла бы восстановиться после бегства из Дольнего Мира, Иллир Анха сразу отправился в путешествие. Для начала ему требовалось найти укромную долину в труднодоступном месте, где нет магии. При этом наиболее интересные варианты Агней и Маир отпадали, ибо находились в зоне боевых действий. Но были еще горы Астамалаш на севере Эранги, и эти края имели один очень большой плюс – близость к землям Нанхасов и владением будущего паладина Уркварта-Ройха. Первый император не сомневался и не колебался. Менее чем за седмицу он излазил хребет Аста-Малаш вдоль и поперек, забрался туда, где не ступала нога человека, и в конце концов нашел то, что искал. В самом центре горного массива находилась небольшая долина, которая не имела связи с внешним миром. Со всех сторон ее окружали теснины, единственными обитателями этого места были голубые архары. А самое главное, благодаря природной аномалии долина не имела устойчивой связи с миром мертвых. Решив, что храм-убежище будет именно здесь, Иллир Анха представил его себе. Ради возведения большого храма придется прокладывать дороги и привлекать бригады строителей. Это невозможно, да и не нужно. Богине, если ей придется бежать, все равно, насколько велико святилище, ибо она будет спать. Значит, постройка должна быть небольшой, наверное, из камня, которого вокруг в изобилии, с несколькими помещениями внутри, парой жилых комнат, хранилищем с припасами, целой внутренним святилищем для посвященных, адитоном особо защищенным и освященным помещением с каменным алтарем-байтелом, внутри которого станет покоиться и восстанавливаться дух божества. Вроде бы просто. Эллир-Анха, конечно, воин, а не зодчий. Но построить и осветить маленький храм мог без привлечения рабочих или ламей. С инструментами и строительными материалами проблем тоже не было. Используя личный телепорт, он собирался купить все необходимое на рынках империи, а затем перенести в долину. Однако кое в чем сложности все же возникли. Император никогда не делал алтарей, тем более байтилов. И прежде чем приступить к работе, ему требовалась консультация мастера. А поскольку таковых немного, Иллир Анха выбрал наиболее опытного, старого алая Грача. Лучше его среди живых специалиста не существовало, и даже тот факт, что он последователь Сигмонта Теневика, древнего бога, который всегда соблюдал нейтралитет, не смутил паладина Каманьо. За время своего служения Иллир Анха неоднократно бывал во владениях Теневика и знал, что ему плевать на дрязги богов. Он всегда сам по себе, открыто никого не поддерживал и не мешал своим адептам поступать так, как им заблагорассудится. Даже по меркам мира мертвых он считался странным, и все попытки Кама-Нио или ее противников втянуть Сигмонта в войну богов были тщетны. Поэтому первый император не сомневался и, определив, где находится Алай-Грач, открыл портал и оказался под стенами Ганрии. К этому времени сражение закончилось. Имперская армия собирала трофеи, сгоняла в кучу пленных и добивала раненых врагов. Мимо Элира, которого никто не видел, проходили отряды воинов и группы магов. Куда-то спешили жрицы-бойры-целительницы и конные гонцы. В воздухе пахло дымом, кровью, морской солью и оружейным маслом. Это были запахи войны. Вобрав в себя воздух, основатель династии Анха улыбнулся и подошел к костру адептов Сигмунта Тиневика. Возле него находилось несколько человек. Сам Алай Грач, седобородый здоровяк в грязном сером балахоне и несколько учеников. Младшие служители Сигмунта гости не заметили, а вот старый жрец почувствовал его сразу и вскинул вверх ладонь с боевым заклятием. Сели он, жрец, обнаружил меня. «Молодец!» — подумал Эллир и, выходя на свет, сказал. «Спокойно, Алай. Я к тебе с миром». Ученики ничего не услышали, они только оглядывались по сторонам и не понимали, что встревожило их наставника. А грач, узнав ночного посетителя, рассеял заклятие и отправил молодых адептов в обоз служители теневика разошлись и алай учтиво поклонившись поприветствовал полубога здравье тебя великий илир зачем я тебе понадобился и тебе здравия алай присаживайся разговор будет долгим жрец и полубог сели и илир сразу перешел к делу он не объяснял грачу сути и не делился своими тревогами сомнениями и проблемами Первый император был уверен, что Аллай – истинный оствер, ответит на любые его вопросы и не ошибся. Старый жрец охотно поделился знаниями, и Анха узнал все, что хотел. Из какого материала необходимо строить байтил? Как правильно осветить алтарь? Как сделать хранилище для божественной сути? Что может стать маяком для перемещения духа? Каким образом проводить подзарядку подобной святыни – как долго Бог может восстанавливаться, с чем это связано и так далее. В общем, Элир был доволен, а когда он увидел своего потомка, настроение первого императора улучшилось еще больше, и он подозвал Марка к себе. Грач, понимая, что здесь сейчас он лишний, оставил императоров наедине. Снова у костра только двое, и полубог спросил своего потомка. «Ты счастлив, что одержал победу?» «Разумеется». В глазах Марка была смесь самых разных чувств. Восторг, гордость, страх и недоверие. Эллир увидел это и постарался успокоить юношу. «Не бойся меня. Я не враг. И не собираюсь отнимать у своего потомка трон». «А я и не боюсь», — молодой государь расправил плечи. «Просто ты, как и в прошлый раз, Появился неожиданно, и я не знаю, что от тебя ожидать. Скажи, что привело полубога в такую глушь? Служба и воля богини привели потомок. Есть такое понятие, как приказ, и я снова среди людей, чему несказанно рад. Впрочем, в эту тему углубляться не станем. И о чем тогда поговорим? Говорить будем о твоих планах, Марк. «Мне хотелось бы дать тебе пару советов, если ты не против. А дальше сам решай, последовать им или не стоит». «Каждое твое слово очень ценно для меня, великий предок». «Не называй меня великим», — поморщился Эллир. «В твоем возрасте я был таким же, как ты, наверное, не лучше и не хуже. Просто в чем-то мне повезло». Где-то совершил меньше ошибок, а когда-то сумел вовремя понять, что произойдет дальше. И в итоге смог передать своим детям наследство, построенную усилиями множества людей, империю. «Да-да, я понимаю». «Вот и замечательно». Полубог помедлил и спросил Марка. «Какие у тебя планы после этой победы?» Планов много, однако основа неизменна. Необходимо добить сопротивления мятежников здесь, на Анвере, разбить теократию Шаиркаш и перекупить степняков. Потом выдвижение на Восточный фронт и наступление к хребту Агней. Сейчас это самое важное. А помимо того продолжается война на Мистире, есть восстание феодалов и голодные бунты крестьян. Так что работы хватит. Куда не посмотри беда и горе верно мысли шмарк одобряю и ко всем этим бедам приходится добавлять заокеанских соседей сегодня ты разбил экспедиционный корпус дари но это только первый натиск врагов пробный ничего мы будем готовиться к встрече незваных гостей и в следующий раз снова умоем врага кровью само собой, Но оборона не принесет островам победы. Ударь на опережение. В этом залог твоего успеха. Запомни это. Предлагаешь самим высадиться на вражескую территорию? Именно. На это нет сил, средств, ресурсов и воинов. Не вытянем. Не надо посылать полноценную армию. Нет. «Следует отправить диверсантов и жрецов, которые уничтожат святилище Неназываемого, тем более, что в землях Даре у нас есть союзники». «Какие союзники?» — удивился Марк. «Рейны, паладины Финглиери, особая каста воинов. Они все еще держатся и отбивают натиск предателей, переметнувшихся под руку Неназываемого». И если Остверы высадят на лесокрай свои боевые отряды, наверняка они нас поддержат. Мне надо подумать. Обязательно. Не торопись. Думай и копи силы. А когда наступит срок, пошли самых лучших жрецов и воинов за океан. Магов оставь при себе, а жрецов — в бой. Почему именно жрецов? Они более всего заинтересованы в уничтожении вражеских храмов и демонов, наемников из мира мертвых. Учту. Марк замолчал, и первый император тоже. Оба задумались, и если юноша прикидывал, сколько кораблей, людей и припасов он сможет выделить на поход за океан, то Элир размышлял совсем о другом. Полубог знал, что в случае падения кама и не называемого на несколько лет в Дольнем мире воцарится хаос, и связь с ним будет затруднена. А потом, когда произойдет передел и все успокоится, вчерашние союзники могут стать непримиримыми врагами. Скорее всего, последователи ярина воина, Самура-Пахаря, Верша-Моряка, Лаина-Охотницы и других богов Получив соответствующие приказы, начнут уничтожать святилище каманио и уль а затем развяжут новую войну, на этот раз против северян. Допустить этого было нельзя, ибо чем меньше у богини-адептов и святилищ, тем дольше она будет спать. Поэтому Иллир собирался ослабить культы имперских небожителей и тем самым отсрочить конфликт. Он заранее составил план и в будущем собирался притворить его в жизнь, сделать так, чтобы из-за океана вернулись только ламии и паладины. Впрочем, этот план должен был осуществиться лишь в том случае, если камо не выстоит, а пока разговор двух императоров продолжался. Элир стал давать Марку советы и поделился сведениями о местонахождении нескольких староимперских кладов, где хранилось немало золота, оружия и магических артефактов. А потом полубог пообещал своему потомку, что в самом скором времени в Грасс-Анха прибудет посольство Нанхасов, и они предложат Остверам подписать договор о вечном мире и сотрудничестве, который будет выгоден обеим сторонам. Марк его внимательно слушал и запоминал слова великого предка. Однако он не осознавал, что илир использует его. Для него, как и для любого истинного Оствера, великий предок был кумиром и светочем, на которого следовало равняться. И у Марка даже мысли не возникало, что полубог ведет собственную игру. Но, наверное, это и к лучшему. В жизни любого человека, вне зависимости от его социального статуса, образованности и богатства, должно быть нечто героическое, светлое и чистое. «Ведь, имея подобный ориентир, неосознанно он старается быть лучше, и это правильно». «А Элир?» «А что Элир?» «Он не желал своему потомку зла, спасал богиню и поступал так, как считал нужным». «Расставались дальние родственники уже за полночь». «До встречи, Марк!» Полубог протянул юноше руку. «Мне думается, что теперь мы будем видеться чаще». «Я буду этому рад», — император пожал руку великого предка. Паладин камма кивнул, сделал шаг назад и пропал в открывшемся портале.